Глава 22 «А где он?» — спросил я. «В кабинете директора», — ответила Раечка. «Иду». И я направился в директорский кабинет. Войдя туда, я увидел парня в штатском, который показался мне смутно знакомым. Увидев меня, он поднялся из-за стола, протянул руку. «Мы ведь с вами уже виделись, Александр Сергеевич», — сказал он, улыбаясь. «И меня осенило». — Иван Борисович, если не ошибаюсь, — сказал я. — Да, следователь прокуратуры и, по совместительству, брат, спасенная вами Маши Киселевой, откликнулся тот. — Чем обязан? — спросил я, усаживаясь напротив. — Мне нужно поговорить с вами. Слушаю вас. Мне передали дело бывшего капитана милиции, сотрудника отдела ОБХСС Киреева Сильвестра Индустриевича которое прежде вел старший лейтенант Свиридов, начал Киселёв. «Что ж так?» — хмыкнул я. «Не справился, что ли, Старлей?» «Нет, просто статус дела повысился. Понимаю». «Так вот, хотелось бы задать вам ряд вопросов. Если я правильно понимаю, не под протокол. Нет, мне просто нужно прояснить некоторые моменты». «Хотя нельзя исключить, что нам придется встречаться с вами официально. Вы важнейший свидетель и, к тому же, потерпевшая сторона». «Хорошо, что хоть не соучастник». «Очень бы хотелось надеяться, что не станете им», — без тени улыбки ответил Иван Борисович. «Итак, вопрос первый. Когда вы познакомились с Киреевым?» «Когда он впервые вызвал меня на допрос», — ответил я. По-моему, в сентябре прошлого года точной даты уже не помню. Ну, это легко уточнить, пробормотал Киселев. Второй вопрос. Когда вы узнали, что Киреев супруг вашей коллеги, преподавателя химии, Екатерины Семеновны Киреевой? Вот ж не припомню, но, скорее всего, уже после того, как побывал на допросе у ее мужа. Кажется, это произошло в гостях у нашего директора, Пал Палыча Разуваева, супруга которого является родной сестрой Киреевой. Прозвучало имя дяди Сильвы. Согласитесь, довольно редкое в наших краях. Согласен. А чем вы можете объяснить то, что Киреев себе в ущерб упорно преследовал вас? У меня нет этому объяснения. «Допустим», — кивнул Иван Борисович. Понимаете, в деле Киреева это самое тёмное место. А он-то что говорит об этом? Бред какой-то несёт. Что вы совсем не тот, за кого себя выдаёте. Вот как и кто же я. Он опирает на версию, что вы иностранный разведчик, засланный в союз с неизвестной целью. Не скрою, мы обращались в Комитет государственной безопасности по поводу этого заявления. Но глава местного управления, полковник Михайлов, отказался рассматривать эту версию. И на том спасибо. Значит, вы не можете прояснить причину неприязни Киреева к вам лично? Нет. Жаль, вздохнул Иван Борисович. У меня больше нет к вам вопросов, по крайней мере, пока. Не смею больше задерживать. Мы опять обменялись рукопожатиями, и я покинул директорский кабинет, хозяин которого, видать, уже отбыл. Конечно, у меня была версия, почему рогоносец такую личную неприязнь испытывал к потерпевшему. Но я не мог поделиться ею даже со следователем прокуратуры, ибо здесь замешана часть женщины. Что касается остальных мотивов, то они уже входят в соприкосновение с гостайной, так что пусть спецслужбы между собой разбираются. У меня без них хватает хлопот. Занятий в школе у меня на этой неделе больше не было. Можно было отправляться домой, тем более, что Велена обещала позвонить. Конечно, я не собираюсь сидеть, как барбос на привязи и ждать ее звонка, но и мотаться просто так по городу тоже незачем. Хотя, почему просто так? Можно прибарахлиться, а то стыдно не то, что девушку брата сестрой приглашать. Ну, если с мебелью у меня более-менее нормально, то вот с бытовой техникой отстаю от современных стандартов. Ни стиралки, ни пылесоса. Само собой. Я опять отправился в местный ЦУМ, в отдел бытовой техники. Побродив среди стеллажей с диковинными агрегатами и посоветовавшись с продавцами, я купил два Урала. Стиральную машинку Урал-4М и пылесос Урал. Последний понравился мне тем, что имел чехол из кожзама, превращавший агрегат в пуфик. Подносилы, которые всегда толкутся возле мебельных и промтоварных магазинов, в надежде заработать на выпивку, помогли мне погрузить стиралку в багажник. Получили ночей, и я отбыл домой. Артемий Сидорович помог мне выгрузить покупки. Стиральную машинку мы с ним поначалу занесли в ванную, но там она заняла слишком много места. Пришлось переть ее в кухню. Там было куда просторнее, да и вода имелась. Пылесос же занял почетное место в прихожке. Поблагодарив сторожа, я решил опробовать агрегат, с которым меньше всего возни. Урал ревел, как северный ветер в горных долинах, но пыли разный мелкий мусор втягивал исправно. Я прошел с ним по кухне, прихожей и обеим комнатам. Я остался доволен результатом. Только я вымыл руки, как раздался телефонный звонок. «Да?» «Саша, добрый вечер!» — раздался в трубке голос Велены. «Привет. Чем занимаешься?» «Да вот, купил сегодня пылесос и стиральную машину». «Пылесос уже опробовал, а стиралку пока не решаюсь. Тут нужна женская рука». «Приглашаешь меня в гости?» «Не приглашаю. Жду. Я приеду завтра», — сказала она. «Тогда подъезжай к дому номер шесть на улице Луначарского. Мы там будем клуб для подростков ремонтировать. Я там буду около двух часов дня. Хорошо, я подъеду туда. Удалось тебе поговорить с отцом? Конечно. И какие вести? Говорит, что есть двухкомнатная. Пай продается. Семья, которая строила, в Казань переезжает. Деньги нужно внести не позже понедельника. Значит, внесем. Скажу отцу. Спасибо, хорошая моя. Так приятно это от тебя слышать. А лучше не по телефону. Тогда завтра и скажешь мне это. — Скажу. Ну, до завтра. До встречи. Положив трубку, я посмотрел на часы. Время еще не позднее. Телефона у брата с сеструхой нет, а новостью поделиться не терпится. Я оделся и вышел во двор, завел машину, посигналил. Сидорыч вылез из будки, ворча под нос, отворил ворота. И я помчался в заречье. По пути тормознул у кулинарии, купил торт ленинградский. Через 10 минут уже поставил у забора Борисовых свою машинку. Окна в сгустившихся сумерках сияли желтым, значит, дома хозяева. Вошел, не стуча. Ксюха замешивала тесто на кухне, обернулась. «Ой, братец, привет!» — улыбнулась она. «Здравствуй, Ксюша. Раздевайся, проходи, скоро пирог будет». «А Володька все шлындает?» «Нет, дома он, занят, не велит беспокоить». «Ну, значит, не будем». Я скинул обувку, разделся. Поставил на стол коробку с тортом. Спросил. Пирог-то с чем будет? С капустой. Обожаю пирог с капустой, сказал я. А торт пойдет на сладкое. Продолжаешь нас баловать по-родственному, по родственному, кивнул я. Кстати, в понедельник пойдем с тобой, сестрица, квартиру двухкомнатную в новом доме выкупать. От изумления Ксюха плюхнулась на табуретку, всплеснула руками белыми от муки. Уже? А чего тянуть? Пожалуй, я плечами сразу и переедете. А дом? Как его бросить? Здесь же наши родители жили и бабушка. Дом запереть? Что с ним станется? Страшновато, ведь всю жизнь здесь живем. Сестричка, тебе же не 80 лет. Володьке не придется теперь через весь город в школу и обратно мотаться. Да и тебе до работы будет рукой подать. Я все понимаю. Просто непривычным мы к таким быстрым переменам. «Привыкайте», — вздохнул я. «Жизнь из перемен состоит, хотим мы этого или нет». «Ладно», — отмахнулась Ксения, — «не мешай мне. Пойди посмотри, чем там Володька занимается. Так не велел же беспокоить». «А ты не беспокой, просто посмотри». Пожав плечами, я тихонько прошел в комнату. Володька сидел за столом ко мне спиною. Я решил, что он уроки делает. Перед ним действительно лежала тетрадка в клеточку, и он вписывал туда цифры. Всего две — единицу и ноль, но в разных сочетаниях. И делал он это так сосредоточенно, что меня оторопь взяла. Рядом с братишкой лежала толстая стопка других тетрадей. Неужто они все исписаны единичками и ноликами? На цыпочках я вернулся на кухню. Что это он там пишет? Не знаю. Пожала плечами сеструха. Володька пытался объяснить, но я ничего не поняла. Какой-то двоичный код послание марсианам. Но ну, даже интересно. Я поначалу думала дурью мается, так ведь нет, он в библиотеке знаешь, какие книги берет? Все про звезды. Значит, пусть на астроному учатся, сказал я. Когда в печи стал созревать пирог, будущий астроном сам появился на кухне. Увидев меня, обрадовался, кинулся обниматься. Мальчишка — он и есть мальчишка. Я смотрел на него с удивлением, ведь ничем раньше не выдал своего увлечения, ну разве что сказал, что фантастику любит. А если это не просто увлечение? Если в этих единичках и ноликах и впрямь кроется какое-то послание? Вряд ли несуществующим марсианам, скорее всего, пацанёнок просто не стал перегружать информацию своей сестру. Впрочем. У меня ведь тоже может не хватить образования, чтобы понять. Да это и не обязательно. Главное, чтобы брательник понимал, что делает. И чтобы от этого была польза. Пока я так размышлял, Ксения уже вынула из печи пирог, заварила свежего чаю, выставила на стол вазу с домашним вареньем. Так что торт казался уже излишеством. Впрочем, будущий астроном так не считал. Глазенки его то и дело съезжали к коробке с ленинградским. Наконец сестра сжалилась и открыла ее. «А ты знаешь, Володька, что скоро у нас будет квартира в центре?» Раскладывая по блюдцам куски торта, сказала она. «Ну, почти в центре», — уточнил я. «Офигеть!» — оценил брательник. «И не надо будет в шесть утра вставать, чтобы успеть к девяти в школу!» «И каждый раз баню топить, чтобы помыться, и на двор по нужде бегать», — подхватила Ксюха. «Я вижу, вы согласны», — проговорил я. Да. «Только как же Тришка?» — спохватился Володька. «А что Тришка?» — переспросила Ксения. «Будете, друг, дружке в гости ездить? Ну, конечно, теперь зимой без пальтишка, за книжкой к Тришке не шмыгнёшь». «К лету клуб будет готов», — сказал я. «Приводи туда всех своих друзей, общайтесь, занимайтесь тем, что вам интересно». «Вот, это отличная идея», — подхватила сестрица. «Это лучше, чем шушукаться здесь. У меня уже уши болят от ваших формул Дрейка, Каких-то там типов Кардышева. Учиться надо было, пробурчал брательник. Да, кто бы тебя умника на ноги поставил? Так, дорогие мои, хватит ссориться, сказал я. Ксюша, в понедельник отпросись с работы, сходим с тобой в ЖСК и все оформим. Как получим ключи, возьмем володьку и пойдем квартиру смотреть. Решим, какую мебель и бытовую технику надо купить. Еще и новую мебель с техникой, удивилась сеструха. Да откуда у тебя столько денег? подробности я сообщить не имею права могу только сказать что выполнял важное государственное задание ну и еще наследство получил ну ладно саша прости смутилась ксения не мое это дело спасибо тебе не за что слушайте а давайте я у вас переночую найдете место рогошку кинуть да и хоть и век живи всплеснула руками сеструха не век вряд ли пробурчал я я теплые сортиры люблю Тогда давайте укладываться. Пришлось таки сбегать во двор и умыться под рукомойником. Ксюша постелила мне на гостевой кровати, а сама легла в комнате брата, его же переселив на свою койку за занавеской. И хотя старая кровать с шишечками нещадно скрипела, а панцирная сетка под моей тяжестью прогибалась едва ли не до пола, выспался я отлично. Утром подбросил Володьку до школы, а сам покатил в литейщик. Отработал тренировку с пацанятами, заскочил в кафе «Диета», чтобы перекусить, и поехал на улицу Луначарского. Дверь в подвал была открыта, и изнутри доносился стук молотков, вжиканье ножовок, распространялся запах краски и сырой штукатурки. Я спустился туда и увидел, что в подвале полно народа. И все чем-то заняты. Поначалу это были молодые парни до 30 лет, а потом, по окончанию уроков, к ним присоединились и мальчишки. «Мальчишки мне знакомы, а вот парни, не считая Константинова-старшего, нет». Из всей этой компании выделялся лишь папаша Велетенникова, уныло растирающий мастерком на шлепке сырой штукатурки. Была здесь и женщина. гретхен С чертежом в руках она руководила фронтом работ, который со стороны казался бестолковой суетой. Увидев меня, поманила рукой. «Здравствуйте, Саша. Добрый день, Эмма Францовна». «Не желаете ли присоединиться?» «Для этого и приехал». «Превосходно!» — кивнула она. «Вот, смотрите, для выравнивания пола необходимо нанести слой цементного раствора определенной толщины». «Ага!» — с умным видом кивнула я. «Это требует необходимой квалификации, и потому этим занимаются люди опытные. Им помогают ребята, которые готовят раствор, но так как работа эта довольно тяжелая, то им требуется физически сильный человек». «Всё, понял, Эма Францевна, приступаю. Только наденьте рабочий халат. Они вон там висят». Я увидел доску с вбитыми гвоздиками, на которых висела свободная роба. Подобрал халат по размеру и даже штаны. Напялил на себя и присоединился к шкалерам. Могильникову, Сидорову и Отрышкину, которые разводили цемент водой. Да, работенка оказалась не из легких, но мы работали ради общей цели. Парни из конструкторского бюро Тихона выравнивали пол, заливая неровности цементным раствором, который мы им подносили. Веретенников старший штукатурил стены, а сын его помогал передвигать стремянку. Другие работяги с высшим образованием монтировали конструкцию непонятного пока назначения из никелированных труб. Сверлили в стенах отверстия, чтобы потом загонять в них деревянные чопики и вкручивать в них шурупы. Время от времени бригадир, обязанности которого взял на себя Константинов-старший, объявлял перекур, и вся бригада выбиралась из душного подвала на свежий и по-весеннему теплый воздух. Курили как раз немногие, но зато много смеялись, рассказывая анекдоты, и тут же принимались обсуждать результаты последнего хоккейного матча. В общем, это был самый настоящий коммунистический субботник, потому что все участники работали бесплатно. Не считая попания Юрки Веретенникова, за работу которого я обещал заплатить, он-то как раз держался в сторонке, с недоверием поглядывая на веселящихся юнцов, которые выглядели как интеллигенты, но при этом вкалывали как матерые работяги. Ничего, привыкнет. Перевоспитать можно даже взрослого забулдыгу и лентяя, если у того, конечно, сохранилась хоть капля совести. Как-то во время одного из перекуров ко мне подошел Тихон. «Слушай», — сказал он, — «обалденный проект сделала Эмма Францевна. Я влюбился с первого взгляда». «Учти ее муж, мой лучший друг», — с насмешкой произнес я. «Так что на дуэли, если что, вызову я». «Дурак», — хмыкнул Константинов-старший. «Я о проекте. Так хочется увидеть его реализованным, аж руки чешутся. Думаю, мы с ребятами и в будние дни по вечерам поработаем. Пусть у пацанят будет самый лучший клуб в Союзе». «Уверен, что так и будет», — сказал я, особенно с такими мастерами, как твои ребята. «Ну, так они ж все инженера высокой квалификации. Слушай, а что вы еще можете? В смысле?» «Ну, кроме того, чтобы полы выравнивать, трубы монтировать и дырки сверлить». «Ну, как чего?» — пожал Тихон плечами. «Все, чего достигла техника человечества, были бы соответствующие инструменты, материалы, время и идеи». — А можете вы что-нибудь такое, чего еще никто нигде и никогда не делал? — Да, собственно, к этому и стремимся всю свою сознательную жизнь. — Ты конкретизируй задачу, шеф. — А ведь я конкретизирую, так что мало не покажется, бригадир.